Джамшит, подручный, джурабека, черный визирь, как его называли среди наставников. Джамшит взмахнул саблей, и голова одного из пленных тут же скатилась в пыль, куда спустя секунду рухнуло и обезглавленное тело. Алишер смотрел на ужасное зрелище, широко раскрыв глаза и оцепенев от ужаса. К горлу подступила тошнота, и все усилия справиться с собой были напрасны. Его била нервная дрожь, пока теснившиеся рядом с джурабеком воины один за другим совершали тот же ритуал. Объезжали пленных, а затем, свистя с обезглавливали одного из них и возвращались назад». Алишера настолько потрясло происходящее, что он не успел заметить, как настал черед Юсуфа взмахнуть сабли, не заметил, что перед тем, как стукнуть коня шпорами, он посмотрел на принца с улыбкой, с той самой улыбкой, которую обычно так надежно прятал во дворце. Сердце мальчика чуть не разорвалось на части, когда он увидел, как учитель скачет мимо помертвевших от ужаса людей». Но он вдруг понял — сейчас произойдет неизбежное. Но вовсе не то, чего все ожидают. Учитель не станет никого убивать. Жизнь человека священна. Юсуф тем временем развернулся и стрелой понесся в другую сторону, туда, где толпились наставники. Он скакал, повернувшись к солнцу спиной — Высоко подняв саблю, и многие из членов клана бросились в рассыпную и спустив крики удивления. Лишь один джурабек, похоже, был готов к такому повороту событий. Он быстро вскинул руку, и перед грудью Юсуфа возник толстый пеньковый канат. Лошадь его шла во весь опор, а его отбросило канатом назад. Он упал, но мгновенно поднялся бы на ноги, если бы в грудь ему не уперлись три пики, одной из которых держал сам Джурабек. «Вот мы и нашли разгадку», — процедил он сквозь зубы. Алишер из самого начала был как в тумане, а когда Юсуфу набросили на голову мешок и поволокли за ноги по земле, и вовсе смешался. Из растерянности его вывел грозный окрик правителя. Надеюсь, принц достаточно вырос и окреп, чтобы позабавиться вместе с нами. Что же ты стоишь, Алишер, твоя очередь? Где человеку набраться храбрости, когда ему только четырнадцать, а вокруг льется кровь, и смерть стоит перед глазами? Вот сейчас накинут мешок на голову и поволокут в пыли. Или он должен пролить чужую кровь, или, кто знает, не обезглавит ли и его, как курицу. Чтобы жить, нужно убивать. Алишер выхватил саблю, высоко поднял ее над головой, тронул повод, и в эту минуту женщина, что стояла ближе всех к нему, вдруг подняла лицо и посмотрела ему прямо в глаза. Она была не молода. И некрасиво, намного старше Зухры, лицо в морщинах. Он вдруг подумал, она могла бы быть ее матерью или старшей сестрой, или, может быть, его матерью, которую он никогда не знал. Принц бросил саблю на землю, посмотрел в темные от гнева глаза Джурабека, спешился и направился в сторону дворца. Никто не догнал его, не накинул мешок, не поволок. Он беспрепятственно достиг своих покоев и приготовился ждать. Он закрыл глаза, чтобы помолиться, но вместо молитвы губы его сами беззвучно шептали. «Нам жизнь навязана, ее водоворот ошеломляет нас, но в миг один, и вот уже пора уйти, не зная цели жизни». И ход бессмысленный, бессмысленный уход. Напряжение, в котором пребывал принц, ожидая развязки, вскоре дало себя знать, и мальчик крепко уснул, свернувшись калачиком на ковре. И снились ему необыкновенные сны. Райские кущи, наполненные ласковыми гуриями, старики в белых халатах и челмах,